Наконец подле слепой незаконной стены, ничем не отличавшейся от соседних, точно таких же, и Раст Петрович остановился. Взялся за водосточную трубу, силой потряс ее, послушал, как дребезжит жесть. Выдержит, пробормотал он, как бы обращаясь к самому себе, и вдруг быстро, без малейшего усилия, стал подниматься по этой хлипкой конструкции. Маса нахлобучил свой котелок поглубже и полез следом, похожий на ярмарочного медвежонка, что обучены карабкаться по столбу за сахарной головой. В народе говорят: "Взялся за гужь, не говори, что не дёжь". Я поплевал, на руки, как это делает наш кухонный лакей Сявкин, когда рубит дрова. Перекрестился и взялся за железную скобу. Так, ногу на приступку другую ох дотянуться бы до обруча, теперь другой рукой за выступ Чтобы было не страшно, принялся подсчитывать убытки за два последних дня. Вчера проспорил 50 целковых масей. Сегодня проездил на извозчике утром два с полтиной и вечером 5, итого 7,50. Да еще псы хитровские унесли портмоне с 45 рублями. Прибавить сюда загубленную парадную форму, хоть и казенная, все равно жалко. Тут я случайно глянул вниз и разом забыл про убытки, потому что земля оказалась гораздо дальше, чем я предполагал. Снизу стена выглядела не такой уж высокой, этажа в 3, а сверху посмотреть сердце ёкает. Фандорин и Масса давно уже перелезли на крышу, а я все полз по водостоку и вниз больше старался не смотреть. Когда добрался до козырька, вдруг понял, что ни подчём на него не залезу, вся сила на подъем ушла. Повесился так в обнимку с трубой минут пять, а потом на фоне лилового неба возникла круглая голова в котелке. Маса взял меня рукой за ворот И в два счета выволок на крышу. Благодарю, сказал я Лови ртом воздух. Мы поползли на противоположную сторону крыши, где распластавшись на животе лежал Фандорин. Я пристроился рядом, не терпелось понять, что это он там высматривает. Первое, что увидел багровую полоску уходящего заката и стыканную черными иглами колоколен. Но Фандорин разглядывал не небо, а старинный покосившийся дом с заколоченными окнами расположен на противоположной стороне улицы. Видно, когда-то давным-давно дом был хороший крепок, но от небрежения обветшал и осел. Такой проще снести, чем обновить. Тут в начале века была фактория виноторговцев братьев Мёбиус. Шёпотом стал объяснять РасПетрович, и я отметил, что при шепоте заикание из его речи совершенно исчезает В подвале глубоченные винные погреба, говорят, помещалось до тысячи бочек вина. Французы в 12 году, что не выпили, то вылили. Будто бы целый винный ручей до яуса застекал. Изнутри дом выгорел, крыша провалена, но подвалы уцелели. Там у культи резиденция. Видите, молодца. Приглядевшись, я заметил, что с улицы ответвляется покатый съезд в ворота, много ниже уровня мостовой. Спиной к воротам стоял и узгал семечки какой-то парень в таком же, как у Фондорина в Кортузе. Часовой, догадался я. Да. Подождем». Не знаю, сколько времени продолжалось ожидание, потому что мой хронометр остался в Ливрее. Вот еще к списку убытков Серебряный наградной бригад. Его было жильче всего, но ни час и ни два больше. Я уж и подрёмывать стал. Вдруг я не столько услышал, сколько почувствовал, как фондорин напрягся всем телом, и мою дрему сразу как рукой сняло. Снизу донеслись приглушенные голоса. "Шыло", сказал один. "Лусга", откликнулся другой. "Проходи с седолкой". Ответа на этот непонятный вопрос я не расслышал. Приоткрылась и снова закрылась дверца, врезанная в ворота, и снова стало тихо часовой зажёг сигарку, его лаковый козырек тускло блеснул в лунном свете. Все, пошел, — шепнул Фандорин. Ждите здесь, если махну, Спускайтесь. Минут через десять к дому разболтанной походочкой приблизилась узкая фигура, оглянулась через плечо, пружинисто сбежала к часовому. Здорово, Москва. Стенку сторожишь? Разумеется, это был Фандорин, но в его речи зачем то появился Явный польский выговор. «Вали, куда шел?» Неприязненно ответил тот, суя руку в карман. Или пером брюхо пощекотать? Для цего пером. Засмеялся Фондорин. Наташела есть. Шела? "Зразумел". Так бы и говорил. Проворачивал часовой, вынимая руку. «Лузга! Ты чей будешь, полечок. Из этих что ли, из варшавских? Из этих. Мне к культе Агнету его. И нынче не сулился. Завтра, грел, к ночи ждите. Бандит понизил голос, но в тишине все равно было слышно и с любопытством спросил: Говорят ли гаши, зарыли вашего главного? Точно, вздохнул Фондорин. И блезно ещё троих хлопцев. Где культята, слышь? Дело у меня до него. Он мне докладов не сказывает. Сам знаешь, полечок какие теперь это лумбасы Шныркает где-то. Сутрянки носу не казал, но завтра железняк будет, и нашим всем на сход объявы дал. Вас в оршавских много осталось? Да трое, махнул рукой Фандорин. Вас кривой за Голувана, а ваших скольцой считай семеро. Клекуха твоя как Москва. Кода? А ты кто? Стрый, Поручкаемся. Они пожали друг другу руки, и Фандорин, поглядев по сторонам, сказал: Вацк про доктора какого-то базарил, не слыхал? Не, про доктора балаки не было. Культя про какого-то большого человека сказывал. А я ему: "Какой такой человек? До да него разда знаешься? А про доктора не базарил. Что за доктор-то?" "Без его знает". Васька тоже болтала коротко. Так нет кульки? Сказано, завтрак ночи. Да те захода побазлань с нашими. Только у нас три. Никак на других малинах вина не нальют. А в Червекозоре? А? Да нет такого заводу, за картишки культя, с ходу яблоком всплё. Слыхал про яблоко-то? Да кто ж про него не слыхал-то? Не, не пойду. У нас веселей. Завтра зайду. К ночи говоришь? Тут издали от немецкой кирхи, что смутно темнело вдали, донесся бой часов. Я насчитал 12 ударов.